Глава вторая На следующий день, хорошо отоспавшись после пирушки, устроенной в честь нашего прибытия, я отправился побеседовать с пленными пиратами-вепсами. Начал с их вожака. Выглядел он неважно, с явными признаками сотрясения мозга. Глаза в кучку и страдальческое выражение лица от головной боли. Хотя мозгов-то как раз у него и не было, по моему мнению. «Какой нормальный в своем уме пират нападет на боевой дракар?» Об этом я у него и спросил первым делом. «Мы что, похожи на купцов, или ты плохо видишь?» «Осадка у вас больно низкая была», — промямлил он мне в ответ. «Я решил, что вы товаром загрузились под завязку. А это просто вас слишком много на борту оказалось. Да все в железе боевом». Пиратский главарь опустил взгляд в землю, понимая, что ничего хорошего ему теперь не светит. «Звать-то тебя как?» — вздохнул я. «Курки — мое имя», — обреченно буркнул Вепс. «Что делать с нами будешь, Ярл?» «Для начала я могу предложить тебе жизнь. Твою. И твоим людям тоже. А ты выбирай, какую жизнь. Или быть вам моими трелями, Или показать себя и стать дренгами в моем хирде. И как нам себя показать? Мы так уже все, что могли, показали. Так обделаться это еще умудриться надо. Я рад, что ты понимаешь и признаешь свою ошибку: если вы стоите в схватке с моими дренгами отроками, приму вас в свой хирт с испытательным сроком и пока без доли в добыче. А нет? Значит, быть вам рабами до самой смерти. Согласен? «Согласен, Ярл. Выбор-то невелик. Для нас будет честью служить такому сильному вождю, как ты». Курки уважительно склонил голову. «Я приказал Ива освободить пленников и раздать им тренировочные мечи со щитами. Против вепсов я выставил десяток варяжских отроков с варяжкой же во главе. Пускай молодежь разомнется». Воями вепсы оказались так себе. Мои дренги хорошенько отлупили их деревянными мечами и наставили им порядочно синяков. Однако не все так плохо, потому что когда им дали луки, и я приказал стрелять в мишени, вепсы показали неплохие результаты. Я решил, что приму их на озвученных условиях. Пригодятся пираты. Опыт какой-никакой имеется. Предварительно я, конечно, их всех опросил и выяснил, что никого из роднимы у них не пришили. И еще кровников мне не хватало в Хирде. Следующим утром мы вышли на двух драккарах в море и устроили между собой учебный бой. Мы с Доброгой выступили сторонними наблюдателями и следили за тренировкой с борта трофейной Снакки. Но вроде бы ничего так подготовлены парни. Все равно лучше уже не станут, пока в настоящих сражениях не поучаствуют. К вечеру мы вернулись в городок, и я собрал всех своих хольдов на совещание. Настало время объявить о моем плане обогащения за чужой счет. До сегодняшнего дня все мои хирдманы считали, что мы пойдем в вик на земли франков, как я всем говорил последние полгода. Но это было не совсем так. У меня еще была и конкретная цель, которую я пока что не собирался озвучивать всем. За некоторое время до нашего отплытия из Альдегии у меня с князем Буревоем состоялся приватный разговор. Он сообщил мне, что бывший боярин Доброжир смог улизнуть из княжества. Воевода Белатур, отправленный по его следу, не поймал вора. С собой Доброжир смог унести все свое золото и серебро, которого скопил немало за годы воровства из казны и грабежей купеческих караванов. Княжеским людям удалось лишь выяснить, что беглец, скорее всего, скрывается у своих дальних родичей в Восточной Фризии, в местечке под названием Амутон. Насколько я помнил из истории, а также по информации, полученной мной от князя и некоторых купцов, с которыми я завел знакомство в Альдейге, Фризия сейчас находилась полностью под властью франков. Еще в начале VIII века королевство фризов было завоевано франкским управителем-майордомом Карлом Мартеллом. Лет 30 назад окончательно подчинил все фризские земли его внук, франкский король Карл Великий, император Запада, коронованный императорской короной Папой Львом III в Риме 25 декабря 800 года. Сейчас франками правил сын Карла Великого, Людовик Благочестивый который уже прославился насаждением христианства среди славянских народов – ободритов, сербов, хорватов, подчиняя их франкскому государству. Со слов купцов я знал, что восточная Фризия сейчас испытывала экономический подъем, активно развивая прибрежные поселения и вовсю занимаясь торговлей. Об этом я и рассказал своим хольдам, предложив пройтись именно по этим местам, пощупав местных торговцев за жирную мошну, и добавил. «Попытаться найти Доброжира и наказать его. Вот тайное поручение князя Гостомысла. За это князь очень хорошо заплатит нам. Помимо добра, которое мы захватим у сбежавшего боярина, конечно. Про то, что имею к Доброжиру собственный интерес, я, естественно, промолчал. Ни к чему программа ту завещания князя Всеслава знать всем». Это наше личное с Ингигердой дело. Получится найти Доброжира и грамоту у него изъять, значит, я молодец. А нет, так нет. И так проживем, уже не бедные люди, и без княжества обойдемся». А Буревой, кстати, напрямую про грамоту не упомянул. Так, вскользь, как бы невзначай сказал, что хочет его бумаги получить, какие при бывшем бояре не найдем. Ну и отомстить велел ему, конечно. «Ну-ну» какая благая цель». «Фризия», — мечтательно произнес Харальд. «Я бывал там с Ярлом Вифелем, отцом Ярла Бранда, очень давно. Совсем зеленым дренгом тогда был. Там богатые места. А еще там много монастырей. Можно славно поживиться богатствами черных ворон». «А еще во Фризии выращивают прекрасных лошадей», — сообщил нам монар. Вороной масти, сильных и выносливых. Красивые лошади, было бы неплохо захватить таких для разведения. «Как ты это себе представляешь, Монар?» — спросил я. «В трюмах не запихнешь, а на палубе места нет. Можно взять несколько же ребят, вдруг довезем? Нам сначала бы туда добраться, а потом видно будет. Ладно, нужно заканчивать приготовление. Припасы с водой погружены, отходим завтра с рассветом». «Все готово, Ярл?» Ива занимался обеспечением похода провизии. «Не беспокойся. Я проверял. Пища упакована надежно, бочки не протекают. Запасные паруса, снасти для починки и походные кузни тоже погружены. Мы готовы. Тогда всем отдыхать. И проверьте еще раз готовность всех хирдманов, особенно молодежь», завершил я совещание. «Я отправился в наш дом к Ингегерде». Хоть мы и не были пока женаты, но жили уже как муж с женой. Здесь такое дозволялось и было в порядке вещей. Поэтому я хотел как следует попрощаться со своей невестой, ведь мы отплываем надолго, вернемся только через несколько месяцев. На случай своей гибели я рассказал Доброге обо всех тайниках, в которых хранятся мои деньги и драгоценности. И предупредил, чтобы они разделили их поровну с Ингигердой, если я не вернусь. Княжне я тоже сообщил об этом. Жди меня, я вернусь к осени. После этого мы поедем в Киев к твоей тетке просить твоей руки. Свадьбу сыграем в Йоль. Позовем всех родичей и друзей, будет весело. Главное вернись, я буду тебя очень ждать. Ответила заплаканная Ингигерда. А потом я соберу сильный хирт, и мы вернем то, что принадлежит тебе по праву, моя княжна.